Пара. Кенгуровый прыжок. Задраны к небу изумлённые рожи, наблюдающие за тем, как резко взмывший вверх тело перевоплотилось в стремительную ракету. Ха-ха. Не ожидали так-то. 5 секунд полёт нормальный. А вот и заветный проём длинного спасительного коридора ратуши. Сильный удар темечком о нечто прозрачное, твёрдое, издающее глухой металлический звук. Обида, недоумение, крушение надежд. Здоровенная шишка на голове. Чужой хохот. Смена бравоурного настроения на позорное уныние. Куда же? Дедушка Мороз, мы же ещё не закончили рассказывать, наморщил лоб Теристер. Я не дед Мороз, ни Санта-Клаус, ни Пер-Ноэль, ни баба Натале, и даже не Ёлупуки. Прекратите приставать и отпустите меня, не то накатаю на вас петицию гейммастеру. Вы получите пожизненный бан аккаунтов. Попытался я припугнуть вновь окружившую меня компанию, включив истеричного типа, и дабы своим раскрасневшимся фейсом окончательно убедить зрителя в том, что настроен я чрезвычайно агрессивно, убрал огатовую фигурку. Но командир воров и брови не повёл. "За что?" искренне удивился он, откираясь от моих брызжущих от возмущения слюней. "Мы не делаем ничего противозаконного. Да, а почему я не могу войти в здание администрации?" Потому что мой товарищ-тролль, находящийся в данный момент под покровом невидимости, случайно прислонил к входу свой великанский щит. Вот, победоносно воскликнул я. Что вот, правилами игры отнять не запрещено, а там стоять. Но он загораживает проход другим персонажам. Бедный мой дружище, он такой огромный, что всегда всем везде мешает. Только прижался к стене редко посещаемого строения и снова гонят прочь, трагически вздохнул собеседник. А, я всё понял. Хорошо. Я готов заплатить. Сколько стоит пропуск в ратушу? Не угадал. Мы не продаём билеты. Ход совершенно бесплатный. Тогда перефразируем иначе. Каким образом можно простимулировать твоего рослого товарища на перемещение и счёта в сторону от дверного проёма? Все фундаментиты, что есть у тебя при себе, не моргнув глазом, ответил Териштер. А если у меня нет ни одного? Перешелся я Развежи же свою котомку, чтобы мы удостоверились в правдивости твоих речей, и спокойно проходи. Не пойдёт. Почему это я должен вам за просто так отдавать право завершить задание о проклятии Тримфорта? Опять заблуждаешься, приятель. Мы не желаем завершить этот квест сами. Мы вообще против того, чтобы он был выполнен, а насчёт просто так неверно. Мы ведь за камни тебя, Дедушка Мороз, сказочкой развлечём. Так что всё честно. Но я не просил об этом. Тере истор подсокал языком. Ещё как просил. Вон у меня сколько свидетелей. Как мило. Что ж, валяйте вашу сказочку. Разве не твои слова? У нас и видеодоказательства имеются. Так что слушай теперь. Да, тщательно вы подготовились, признался я. Только никак не возьму в толк, к чему весь этот цирк. На мой взгляд, Овчинко, подвершаяся столь тщательной выделке, должна представлять собой как минимум золотое руно. А ты не такой глупый, каким хочешь показаться, ответил мне комплимент Теристер. Коль так, думаю, эта история, возможно, и для тебя окажется с счастливым концом. Хм. Вот так даже. Любопытно. Продолжай. Итак, жил был молодой клан по имени Крестоносы. Несколько лет он беззаботно рос и процветал, но когда он возмужал и окреп настолько, что попал в первую сотню топ-листа, Более старшие и могущественные братья, занимающие более высокие строки в рейтинге, привыкли обижать новичка, завидев в нём серьёзного конкурента. То при осаде чужого замка до полусмерти отлупят, то разнесут всё в пух и прах при строительстве собственной крепости, то ни стало ни с его войну объявят, то безжалостно задавят экономически. В общем, постоянно строили козни и унижали, как хотели, не давали спокойно развиваться. Опечаленный клан прекрасно понимал, что всё происходящее называется естественным отбором, но поделать ничего не мог. Так продолжалось, пока Тутеристер сделал многозначительную паузу и поднял вверх указательный перст. Пока однажды, подитые, униженные и разорванные, мы не наткнулись на эту территорию и не поняли одну вещь: в борьбе за выживание побеждает сильнейший, но в отличие от дикой природы, Социомепат силы понимаются не только выдающиеся физические данные, но ещё финансовые возможности, а также умственные способности. Крестоносцы сообразили, как проклятие этого города обратить в свою пользу. Они отодвинули на второй план добычу ресурсов, рейды на мобов, PvP турниры и прочую лабуду, направив всю энергию на прокачку разбойничьей ветки умений. Постепенно воровство и грабёж клан возвёл в ранг искусства. И теперь на крестаносах креста нет. Не удержался я и скаламбурил. Лидер виртуальных рыцарей Гроба Господня пропустил сарказм мимо ушей. В итоге за последний месяц клан улучшил свои позиции в рейтинге на 40 пунктов, и это ещё не предел. Триумфат с его окрестностями всего за полквартала принёс нам денег больше, чем предыдущие 2 года. Пускай у нас нет замка, зато мы имеем во всех смыслах целый город. И наш орден никому не намерен его отдавать. Почти как в реальной истории. Начиналось всё под благородными девизами, но затем алчность и корыстолюбие, прятавшиеся под масками святости, расставили приоритеты фанатиков все по своим местам. Неужели вы всерьёз полагаете, что сумеете оградиться от желающих выполнить задание забором из тел или ограничив доступ к ключевому НПС щитом, усмехнулся я. Не только Прозрачный тролль далеко не последний рубеж, который предстоит преодолеть неуёмным. Но ну а если всё-таки дерзну и прорвусь сквозь все линии обороны? Маловероятно. То есть, не категоричная нет, а обнадеживающая маловероятно, значит, допускается мысль о том, что защита ваша не без изъянов. Конечно, ведь идеальных вещей не существует в принципе. Если ты сумасшедший, которым они вдамёк, что встав в позу, обречёшь себя на вечное преследование. Иди. Напомни, твоя дальнейшая жизнь превратится в настоящий кошмар. На тебя объявят непрекращающуюся охота не только крестоносцы, а сразу несколько кланов. Наша развитая агенттурная сеть не даст тебе шагу спокойно ступить. Мы достанем тебя всегда и везде. На вселённых пунктах по всему миру, на твоишмотки станут покушаться лучшие воры. А за пределами мирных зон ты будешь постоянно умирать от атак ПК. Ты не сможешь спокойно играть дальше. Мы вынудим тебя покинуть сервер, пообещали мне. Подумай, стоит ли такая игра свеч? Нужен ли твоей заднице весь этот геморрой? Ха. Не те ли это хвалёные удальцы из развитой агентурной сети, которые упустили меня у северной пристани? Язык так и задел щёлкнуть он одной фразой блефующего собеседника поносу, но я промолвил другое. А что ты там говорил насчёт счастливого окончания истории? Молодец, в верном направлении мыслишь, одобрил Теристер. Обычно мы предлагаем два варианта хеппи-энда: быстрый ты продаёшь нам фундаментантиты, да-да, я не оговорился, наш клан готов заплатить кучу денег за них, и медленный, но перспективный. Вносишь интересующие нас камни в качестве вступительного взноса, пополняешь своей кандидатурой ряды нашего клана, трудишься на благо ордена и по прошествии испытательного срока получаешь причитающиеся дивиденды. Ты хотел сказать, доля от награбленного, от заработанного честным трудом. В мирах бессмертных разбойник такая же профессия, как и остальные. Пираты, карманники и наёмные убийцы здесь такое же привычное явление, как портнеры, пекари или собиратели трав. Как и в реальной действительности, должен заметить: тошнит от таких романтиков-бизнесменов. Фыркнул я. Завуалируют преступную деятельность красивыми словами, потом объявляют себя то джентльменами удачи, то рыцарями наживы, то санитарами общества. А душонка-то у приватизаторов поршвиненька, и совесть загажена. Давай не будем разводить демагогию. Просто ответь, какой из путей ты выбираешь? Хм, надо подумать. Решать Кори. И без того слишком много времени на тебя потратили. Хотелось бы уточнить, каковы премиальные при быстром хеппи-энде. Стандартная цена 10 кусков за каждую литеру, начертанную на булыжнике, объявил величину награды лидер Крестоносцев. Чего же так мало? Жалкие 50.000, пренебрежительно скривился я. А у тебя что? Аж пять камней выкатил глаза Тиристер, после чего строго и вопрошающе поглядел на сообщников, те неумело пожали плечами. Нет, на одном фундаменте и сразу все буквы, просветил я. Однако, почтительно протянул крестоносец, о'кей, поторгуемся. Твои условия. Миллион. Это же в 20 раз дороже. Глава гильдии воров продемонстрировал сначала феноменальные математические способности, а затем не менее феноменальную щедрость. "Лады, по рукам. Погоди, не перебивай старших", пожурил я Теристера, проявив в свою очередь феноменальную наглость. "Миллион дедушке Морозу и ещё четыре снегурочки со снежинками, причём камни останутся у меня. Лишь в этом случае расстанемся друзьями и к крестоностам не применят те санкции, которые были обещаны мне чуть ранее". стоящий напротив меня персонаж поперхнулся от неожиданности. Остальные безучно хватали ртом воздух, подозревая, что окружены ими несчастный и впрямь со сломанной головой. Приподняв верх брови, я изрёк: "Вам что-то непонятно, любезный? Что за бредятину ты несёшь? Какая ещё нафиг снегурочка и какие на хрен снежинки?" откашлявшись, спросил Теристер. "А давайте их хором позовём", весело предложил я и задорно завопил. Снегурочка, снегурочка. Параллельно с этим в приватный чат Насти ожидающая отмашка улетела. Барышне пора. Гусары изволят вами полюбоваться. Тогда не будем мучить их томительным ожиданием, пришло мне в ответ. И за считанные мгновения кучка пленivших меня идиотов оказалась окружена тройным слоем ночных фурий. А вот и они. Познакомьтесь, братцы кролики. Моя морозная. Нет, точнее, всё же моя отмороженная семья. Представил я в сфере попоглядывающих на злодеев Сокланович, но, видимо, ночные фурии в представлении не нуждались, <тасшир> так как побелевший будто мелтеристер дрожащим голосом пролепетал: "Настя, я не знал, что он в твоём праде. Прости, прости, Настенька". Не врёт. Действительно не знал. Девушки приняли меня к себе несколько секунд назад, но это уже не меняет сути дела. За неполную минуту хамовитые крестоносы скисли настолько, что их стало почти жаль. Я, мы э, заплатим 5 млн золотом, как он просил. Пожалуйста, простите. Даже 6. Девочки милые, лапушки. Конючил теристор, чуть ли не стоя на коленях. Ещё немного, и в ногах будет валяться, умолять. Блин, Насть, фигася в звере, восхитился я. Угу. А я главное чудовище не стало 31. И самое смешное, все будут уверены в том, что это беспощадный развод нами нарочно подстроен. Представлял бы хоть наполовину величину вашего авторитета, не созывал бы такую толпу. Да, наверное, немного погорячился. Для разрешения конфликта хватило бы и одной тебя, или вообще лишь упоминания о вас. Ничего, зато девушки развлеклись. Гляди, по-моему, терищтер надел штаны от страха. Ну да, продешевил. Хотя денег у меня и достаточно, но надо было на червонец наказать этих баловней фортуны. Пожалею богих, на первый раз хватит. А думаешь, и второй будет? Уверенно, что нет, усмехнулась лидер милых лапушек. 2 с 6 контрибуционных миллионов дама, несмотря на мои приперивания, всю цели мне. Тогда в знак благодарности я бы пожелал безвозмездно истратить всю свою доблесть на заточку пушек лучшим паладиншам. Безвозмездно не получилось, а счастливленные леди кошки умоляли разрешить им пополнить за это мой счёт ещё хотя бы на 3 миллиона. И возражение на тему: "Да вы что, девчонки, мы же теперь свои, вы и так уже зацеловали меня до полусмерти, не надо мне больше ничего не принимались". Настя прекратила этот спор, проявив женскую солидарность и приведя убийственные аргументы. "Ты хоть знаешь, сколько такая услуга стоит на рынке? Бери, что дают от чистого сердца". А ещё вякнешь, удвою сумму. Пришлось уступить. Тем более, она теперь моя начальница. Сестрёнки разлетелись, а я всё очумело стоял на пороге ратуши. С ума сойти. 10 лимонов в клане, 12 на руках. Да к тому же всё, что вывалилось из каргонариуса, за исключением презентованной серёжки, по самым скромным прикидкам, ещё на 80 желтокорых цитрусов потянет. Как там говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Мог ли я предполагать неполную неделю назад, что стану трёхзначным мультимиллионером? Нет, конечно. Иначе согласился бы на условия коллекционера без тестового прогона и уже бы победил. Эх, если бы до кобы в роту выросли грибы, тогда был бы не рот, а целый огород, утверждает тругая ещё более древняя пословица, частенько всплывающая в моей памяти в последнее время. Процент вероятности того, что мне или кому-либо спустя даже не 6 дней, а 6 месяцев с момента рождения Чара удастся вырастить своё состояние до 100 миллионов микроскопическим мал. Более того, я сильно сомневаюсь, что столь феноменальное стечение обстоятельств вообще возможно повторить. Уверен, что на всё произошедшее, помимо невероятно благоприятного совпадения многих факторов, повлиял некий коэффициент счастливого случая. которые порядочно завысили вознакомительные экскурсии с целью усыпить мою бдительность и которые моментально приравняют к нулю, как только подпишу контракт. Ну, тогда сам Бог велел всё нажитое непосильным трудом сохранить для будущей большой игры. Робкая совесть по этому поводу о чём-то неубедительно и беззвучно шевельнула губами. Но о каком честном состязании может идти речь? Когда сражаешься на вражеской территории по его законам, она кону стоит твоя бессмертная душа. Некоторые идеи насчёт предстоящего обмана уже созрели, однако лишним не будет, если отощу ещё пару способов перехитрить лукавого. Да, именно поиску дополнительных вариантов и посвящу оставшуюся часть времени. Сейчас только квест Аймеру сдам, до да завиноградинкой сгоняю, и всё воскресенье проведу под лозунгом прятать, прятать, прятать. Для завершения текущего этапа необходимо ввести новое название населённого пункта. Мечта. Энтер. Пожалуйста, подождите. Согласно последним поправкам к правилам игры, квесты, относящиеся к категории локальные станарии, требуют дополнительной проверки некоторой информации со стороны представителя администрации сервера. Ха-ха. Боитесь повторения истории? Выходит, не всё спокойно в датском королевстве. Гложет червячок недоверия абсолютную совершенность ИИ. Что ж, это обнадеживает. Значит, система несовершенна, значит, мои шансы осуществить задуманное не столь призрачны. Извините за ожидание. В игре отсутствует гейммастер, курирующий данный район суши. Желаете подождать или перенаправить запрос к другому гейммастеру? Другому. Внимание. У вас исчезли предметы. фонданий чи три штуки Блин почему Неужели попоили гады что Матвей Олег и Ольга помогали мне на Хельгином подворье Точно как же это вылетело из башки-то Охохо ох. так подставила себя и ребят дубина стаеровская Чёрт что же теперь будет Нафиг вообще добивал этот грёбаный квест Правильность прохождения квеста подтверждена Поручитель GM Маделин рухнувшее в пятки сердце ёкнуло. Я не ослышался. Подтверждено. Поздравляем. Задание прогляти Гринпорта выполнено. Да моя ж ты умница, каралагубая. Огромное спасибо тебе, русалочка, что так халатно отнеслась к своим обязанностям. А может, просто невозможно прямо каждое мгновение игровой жизни пользователя отследить. Вам присвоено звание почётный гражданин города Мечта. Ваша репутация со всеми местными НПС возросла до уровня восхищения. Благодарные жители решили переименовать в вашу честь одну из улиц. Я еле успевал читать цепляющиеся бонусы. Получено достижение Строитель 5. Получено достижение Картограф 5. Получено достижение Колонизатор 5. Плюс 500 к репутации. Когда оглушительные фанфары стихли, Аймер добавил А тебе лично попрошу величайшего скульптора Баруяра, очень кстати прибывающего утром с караваном, воздвигнуть твою статую в полный рост. Это уже лишнее, скромно отказался я. К тому же, свободного времени у меня нет, чтобы позировать. Да и неудобно такого талантливого человека отвлекать на ерунду, тем более из дороги. Пусть отдохнёт лучше. Нет-нет, никаких отговорок не принимается. Процедура займёт не более пары часов. На то он и великий. Завтра в полдень подойдёшь в дом 16 по переулку Архитекторов. Я поставлю мастера Баруяра в известность, а уже в 2 состоится торжественное открытие памятника. Ну а вечером добро пожаловать на всеобщее гулянье. Ты станешь там главным гостем. Пятый. Пятый раз за сутки ты меня удивил. Это если не считать фантастического умения затачивать оружие. Поразительно. Вот так завтра просто взял и превратил притон воров в город мечту. Как Как ты умудряешься это делать? Мимоходом решать проблемы, над которыми столько народу рашибло лбы. Точно, что к головолом. Сообщение от Насти из абилового ласмаликами с выторощенными органами зрения и изумлённо разинутыми ртами. Ты будешь смеяться, но опять случайно. А, кстати, ты откуда узнала? Здрасти, приехали. Лидеру клана дублируются все заслуги его подопечных, тем более настолько грандиозные. Да, что тут такого? 24-й игровой квест. Ха. А тебе известно, что за избавление Тримпорта от проклятия представителем нашего прайда, город автоматически попал под юрисдикцию Ночных фурий? Да ну. Предстачь бе. Я тоже, кстати, не подозревала о скрытых плюшках этого задания. А что вообще значит попасть под юрисдикцию? То, что отныне мы здесь устанавливаем законы, следим за порядком, ну и ещё так по мелочам много на нас влияет. Вдобавок ко всему, налоги с торговых операций теперь поступают в нашу казну, а не в лейкарийскую. Ах, представляю, как сопернички сейчас задёргались. По эпохальности это сравнимо, если не с отбиранием малявских штатов, то по крайней мере с первоплащением Кёнигсберга в Калининградскую область. Супер. Кстати, на официальном сайте сервера уже вывесили объявление о смене географического названия локации и о том, по какой причине это произошло. Так что наш почётный лев теперь является вейкорийским врагом номер 2 сразу после меня. Грац. Хе-хе. Весело. Спасибо. Не бойся, в обиду не дадим. А вот по поводу того, что ты стал мировой знаменитостью, прими мои глубочайшие соболезнования. Почему Настя так выразилась, стало понятно довольно скоро. Сперва мне даже нравилось, что все неписаные граждане приветственно восклицали, улыбались и кланялись при встрече. А попадающиеся же на пути реальные игроки считали своим священным долгом по скриншотеться со мной, непременно в обнимку и обязательно заставить меня оставить на фотках автограф. Особо приятно было, когда встречались симпатичные девушки. Я чувствовал себя как минимум Стасом Михайловым, ну или кого там нынче женщины обожают. Однако звёздная болезнь продлилась недолго. После сотого понебратского хлопка по плечу с окриком наподобие: "О, ты же тот чел, красавчик, уважаю. Держи краба. Черкани на пять, Лёхя от. А как тебя в реале величать?" Популярность быстро набила оскомину. Пришлось снова жать в кулаке поколебающе тёплый предмет из агата и не отпускать его почти до самой рощи, в которой ожидала меня дочь как кузница. Иначе Ксемин никак не успел бы прорваться сквозь толпы фанатов. В лесу, естественно, первым делом напоролся на оберегающую гномку троицу. "Стой, кто идёт?" выползла из-под куста слева Ольга. "А, наш богатырь не по дням, а по часам растёт!" вышагнул из-за дерева справа Матвей. "Молоток, наслышан о твоих подвигах, а Хельге-то как обрадуется. Наконец-то знахарка сможет вернуться домой!" спрыгнул откуда-то сверху Олег. Я, я! Зараун привиде хозяина и ослик. Да откуда вы всё знаете? Несколько часов всего прошло. Разведчики мы или где? Думаешь, сидим в лесу и новостей не знаем? Ухмыльнулся майор, но всё же не унимался я. Иди, поболтай с подружкой своей рыжей. Она растолкует, хорошо, как там она? Никто не обижал? Не, а мы на всякий случай даже мышек не близко не подпускали. Правильно? Головалом, запрыгала от радости виноградинка и затараторила. А мне уже известно, что ты сотворил для нашего города. Какой же ты молодец! Спасибо. Серьёзно? А откуда известно-то? Так глашатаи на грифонах туда-сюда сноют, оповещают округу об избавлении города от проклятия и приглашают всех желающих на завтрашний карнавал с угощениями. Разве сам не видел их? Не, а, разминулись, наверное, пожал я плечами. При слове угощение В животе настоичево заурчало. "О, да ты голоден", всплеснула руками сворожечка. "Ешь немного. Признавайся, когда последний раз ел?" уперла руки в боки подружка. "Не помню, честно. А хочешь на ужин боровиков со сметаной?" "Не откажусь. Тогда сейчас же домой", скомандовала малышка. "Прём сразу же на тушу. Специально для тебя целую корзину приготовлю". "Отлично", улыбнулся я и заговорщически промолвил. Ленаграденька. А у меня для тебя тоже кое-что есть. Что это? Девчонка нетерпеливо развернула протянутый рулончик бумаги и обалдела. Свитак благословенного воскрешения. Он самый. Теперь ты ничего не забудешь.